Глава 39, Роман. Что ты ей наговорила, сдавленно цижу, оглядываясь на Риту. Мокрая, растрепанная, дрожащая, она не вызывает в моей душе ни капли жалости. Задержавшись в дверях и испепеляя бывшую злым, ненавидящим взглядом, какого хрена вообще приперлась пуп? Если ко встрече с Колей я был морально готов, то Ритка сделала мне неожиданную подсечку и почти вывела с ринга уже того, спугнула мою мелкую. «Кому?» — хлопает слипшимися нарощенными ресницами и отваливающимися в уголках глаз. Смотрит то на меня, то на мычащего, еле шевеляющегося Колю, блуждает по нему растерянным взглядом, будто спрашивает, что произошло, и ждет совета. Но мой бывший друг, мягко говоря, не в форме. Говорить Рита не торопится, а у меня время на исходе. Мне еще мелкую по всему городу отлавливать. Каролине! Делаю глубокий вдох, пытаясь не сорваться, когда Ритка устремляет на меня пустой глупый взгляд. Играет или правда не понимает, кто для меня Лина. Она мое все, мать вашу. «Не знаю такую, я плохо запоминаю имена твоих работниц», — фыркает обиженно, вгоняя меня в бешенство. Я пострадала от их рук, между прочим. Меня администратор какой-то кислятиной облила. «Отмываться пришлось. Блузку испортила макияж. А я ведь мириться к тебе пришла, Ромчик». Щебечет сладко и делает шаг, но я выставляю ладонь. «Накажи ее!» «Разве что поцелуями». Проносится в мыслях, а на лице непроизвольно расплывается улыбка. Лина меня приревновала. Я видел, какой боевой она может быть, если разозлиться. Но я удивлен, что мелкая направила свою дикую энергию не против, а ради меня». При всех сотрудниках, наплевав на правила приличия, значит, неравнодушно. Адреналин выплескивается в кровь, заряжая меня мощью и решимостью. Однако морда стремительно грустнеет, когда я понимаю, что у медали есть вторая сторона. Как только приличная девочка Алина выйдет из состояния эффекта, то сгорит от стыда. Потом разозлится и устремит свой гнев на меня, как на главного виновника ее срыва. Надо бы оказаться с ней рядом в этот момент». Пусть лучше лично меня отлупит, чем натворит глупости в одиночку. Значит так, слушайте оба и запоминайте. Повторять не буду. выдыхая, покосившись на Колю. Он неуклюже поднимается с пола, растирает по лицу кровь, сочащуюся из носа, а мне дико хочется уложить его обратно, отправить в нокаут, чтобы не вздумал преследовать Лину. — Ромчик, — попискивает бывшая, похожая на внутриутопленницу, — Роман Львович. Строго поправляю ее и добавляю «без пяти минут женатый». Боковым зрением ловлю движение на ресепшене, замечаю снующие тени, которые оперативно разгоняет Оксана. Не хотелось бы выяснять отношения, стоя на пороге собственного кабинета, но так сложились обстоятельства. Да и хрен с ними. Пусть все знают, что с этого дня я серьезный, верный семьянин. «Как же так, Ромч! Тянет на распев бывшее, но я строгим жестом осекаю ее. Лично мне плевать, и от ее обращения нигде не торкает. Но инстинкт самосохранения недвусмысленно намекает, что если Ридка меня так ласково при линии назовет или это ей кто-то передаст, то второго ребенка у нас с мелкой боюсь чисто физически не получится. Поэтому, пока у меня особо ценные органы на месте, я решаю расставить все точки над и. Рита. «С тобой мы давно расстались, и назад пути нет». «Коле я чуть ранее все доступно объяснил», — сжимаю кулак, похрустывая костяшками. «Вас обоих я больше не хочу видеть. Не дай бог еще раз появитесь в поле моего зрения, пеняйте на себя». «Я люблю тебя», — предпринимает последнюю попытку Ритка, заведомо провальную. Меня передергивает от ее слов. «Я тебя нет», — и четко обозначил это более месяца назад. «Хватит уже грязь месить под клубом!» Не выдерживая, переходя на грубость. «Найди себе нового мужика, или вон кольку забирай. Отмоешь, подречешь, причешешь. Глядишь, превратится он во что-нибудь путевое. Да, дружище!» Выплевываю ядовито. Молчат оба, Коля отводит взгляд и, схватив со стола салфетки, лихорадочно натирает ими лицо. Рита поджимает губы, багровеет от обиды и ярости. А я невесту свою люблю. Очень. Припечатываю правдой не только этих двоих из ларца, но и самого себя. Из-за темноглазой девчонки, случайно проникшей в мою квартиру, меня разметала на микрочастицы, а потом слепила в хаотичном порядке, создав нового человека. И это всего лишь за месяц. Зато какой. Меня будто по американским горкам протащило, причем не пристегнутого, а болтающегося под аттракционом. С ветерком прокатился и лечу дальше, думая лишь о том, как скорее окольцевать самую редкую птичку, которая порхает вокруг, дразнит и не дается. Идиот, безусловно, зато счастливый, как никогда. Покончив с прошлым, шагаю к стойке администрации. «Так, Оксана, Николая уволить немедленно», — раздаю приказы, постукивая пальцем по столу, — «и предупреди охранника, чтобы ни его, ни Маргариту в спортцентр не впускали». Занеси их имена в наш черный список. Нет такого, бубнит тихонько. Заведи, хлопаю ладонью по стойке. Наблюдаю, как Рита с Колей покорно уходит. Подозрительно быстро они меня послушались, но мне это на руку. Будет сделано, Роман Львович, довольно восклицает Ксюша. А вы за Линочкой, мечтательно подпирает рукой подбородок. Какая же любопытная, бедная Мэт. Знаешь, где она, выгибаю бровь. Ей кто-то из родни позвонил, после чего она сказала, что домой торопится. Охотно помогает мне. К сожалению, я больше ничего не слышала. За трудовой бегала, а потом Ритка, и все. «Домой, домой», — машинально повторяю, вспоминая, как подвозил мелкую той ночью после боксерского зала. «И куда отправлял Мэтта перед корпоративом? Я знаю, где она живет. Поеду к ней. Других вариантов нет». Выдаю под Ксюше, грозно зыркаю на нее, — Но нет времени на выговор. Через пару минут я уже за рулем своей машины. Перевожу дух, не решаясь завести двигатель. Меня ждет первое в жизни знакомство с родителями девушки. И единственное. А я в таком виде. Вытирая руки, я разглядываю сбитые костяшки. Даже тут Коля удружил. Что ж, не придется держать в карманах. Да уж, женишок. Скептически изучаю свое отражение в зеркале заднего вида. Замечаю, как с парковки отъезжает машина Риты. Она крутит руля, а рядом Коля развалился в пассажирском кресле. Этот Жиголов в жизни не пропадет. Избитый и потрепанный все равно нашел, что поиметь с девушки, с которой, казалось бы, и взять-то нечего. Да и черт с ними, лишь бы к нам с Линой больше не приближались. Но с Богом давлю на газ. Через час я у дома мелкой, стою под дверью, как смущенный подросток с дежурной фразой — Алина выйдет. «Прежде чем постучать, звоню ей. Может, судьба смелости надо мной. Но нет. Надежды осыпаются прахом вместе с длинными гудками. Лина не берет трубку». Заношу кулак и уверенно стучу в дверь. Через несколько секунд на пороге появляется мужчина средних лет, окидывает меня оценивающим взглядом с ног до головы, чуть заметно дергает густыми бровями. «Не нравлюсь. Это у них с и наследственная. «Здравствуйте», — судорожно вспоминая отчество моей мелкой. «Владислав», — протягиваю руку. «Влад Аркадьевич», — уточняет холодно. «А вы?» Вопрос звучит четко и коротко, а между строк читается «беги, глупец». Вот только без своей будущей жены никуда я не уйду. «Меня зовут Роман. Вы не могли бы позвать Лину?» Глаза Лазары меня опять словно просвечивают насквозь, но на этот раз медленнее, внимательнее пропускают через рентген. Ищут что-то полезное, но находят лишь груду костей. Списывают в категорию «негоден для семейной жизни». «Неформал?» — Влад кивает на мои волосы, но я игнорирую его выпад. «Почему? Спортсмен?» — невозмутимо пожимаю плечами. «Хрен редьки не слаще!» — тяжело вздыхает, почесывая затылок. «Ладно, проходи» как и не пожав мне ладонь, отворачивается и отступает в углубь коридора, машет рукой, приглашая меня войти. «Так Лина дома, да?» — уточняю с подозрением. «Проходи, проходи, спортсмен Роман», — настаивает он, и стоит мне переступить порог, захлопывает за мной дверь. Плотно, на замок. «Побеседуем, раз уж сам приехал». Шестое чувство, поздно пробудившееся из комы, панически вопит, что меня жестко... Вели в заблуждение. Однако назад дороги нет. Мне этого Влада Аркадьевича еще внуками обеспечивать. Так что придется договариваться».